Глава десятая. «Удивлены?» — спросил хозяин кабинета после приветствий. «Да», — отвечаю совершенно искренне. «Еще бы, никаких тебе шпионских игр с конспиративными квартирами и прочими тайными комнатами в подземелье ГРУ. Я спокойно зашел в 14-й корпус Кремля, по предварительно выписанному пропуску, конечно». В холле меня встретил обыкновенный молодой человек в неплохом костюме и очках, попросивший следовать за ним и быстро двинувшийся по коридору. Жизнь в здании Верховного Совета СССР не то чтобы кипела, но народу хватало. На меня особо не обращали внимания и только здоровались с сопровождающим. Насколько я понимаю, разного рода комитетов и комиссий тут хватает, оттого такая деловитая суета. Насчет отсутствия конспирации я погорячился. Встреча состоялась в небольшом помещении без окон и явно защищенном от прослушки. Но обстановка более походила на комнату отдыха, да и вызвавший меня товарищ вольготно развалился в кресле, пытался создать аналог дружеских посиделок. Судя по чайнику с пряниками, быстро появившимися на столе. Вторым фактором, вызвавшим мое удивление, оказался прилет в Москву. Меня стандартно встретила машина с водителем, доставившая сразу в квартиру на площади восстания. Раздавшийся через час звонок просто сообщил, что завтра к полудню меня ждут в Кремле, и все. Никто не врывался, дабы похитить мятежного режиссера. Я спокойно выспался, позвонил Капитоновой, договорившись о встрече, затем предупредил коллег, что скоро буду на киностудии. Еще секретарь прогресса предупредила, что меня срочно ждет председатель редакционно-сценарной комиссии, надоевший своими звонками. Ну а то дела рабочие, а вот представители обеих спецслужб будто бы обо мне забыли». «Может, что покрепче?» — предложил Кузнецов, увидев мой отрицательный жест, он перешел к сути. «Но сначала первый заместитель фактического главы СССР, а по Конституции именно председатель Верховного Совета является руководителем государства. Налил себе чаю и сделал пару глотков. Немного опишу ситуацию, чтобы было понятнее. У партии всегда была своя разведка, более напоминающая контрольный орган, осуществляющий надзор за всеми ведомствами и ситуацией в стране. Есть некое пересечение с КПК, но те в основном занимаются вопросами партийной дисциплины. Зам-председатель сделал еще глоток, и я последовал его примеру, оценив недурное качество чая. При Сталине полномочий в разведке было больше, но после ликвидации Оргбюро наше влияние постепенно снижалось. Только генеральному секретарю и важнейшим членам ЦК нужен доступ к независимой информации. Да и не доверяют многие коллеги спецслужбам. Поэтому мы продолжаем работать, не особо афишируя свою деятельность. Ключевых решений наша структура не принимает и просто собирает информацию. В принципе, разумная ситуация. Тот же Андропов наворотил таких дел и вполне мог доводить до ЦК или удобные именно ему сведения. А Ивашутин, немного подумав, ввязался в весьма опасную интригу. При моей помощи, но факт на лицо, и я уверен, что Брежнев знает о начавшейся операции. Многие вещи можно спокойно скрыть, так как генсек вряд ли полезет в текущую работу. Тем временем Василий Васильевич продолжил. Мы давно обратили внимание на вашу деятельность и связь с ГРУ но никто не понимал сути вещей. Некоторое время назад наши сотрудники собрали более детальную информацию и надо признать, что нарисовавшаяся картина впечатлила. Оказывается, гражданин Советского Союза, пусть и необычайно талантливый, ворочает огромными деньгами на Западе. При этом он работает с весьма мощными иностранными корпорациями, пользуясь поддержкой советской разведки. Она же прикрыла его от преследования внутри страны, когда всплыл факт неучтенных доходов. Вроде похоже на грамотную операцию, только при ближайшем рассмотрении все сложнее. Здесь еще и открытый конфликт с ведомством товарища Андропова, вернее уже Цвигуна, усмехнулся Кузнецов. «Объясните, товарищ Мещерский, зачем вам столько денег?» Подобного вопроса я не ожидал. Собравшись с мыслями, начинаю объяснять ситуацию. Большая часть заработанных мною за границей денег тем или иным способом будет вложена в экономику СССР. Более того, используя связи с упомянутыми вами корпорациями, я обеспечил неплохие вливания в нашу страну с их стороны. Новые технологии, станки и система управления и просто товары, которые не может произвести отечественная промышленность, пришлись ко двору. Дальше будет больше. Я решил особо не врать. Уже в этом году конгломерат европейских компаний, во главе с Tissin AG, начнет постановку оборудования с советским предприятием нефтегазового комплекса и строительства двух новых заводов. Контракт с Союзглавнефтью наконец подписан и все завертится в ближайшие недели. Поверьте, это самый настоящий прорыв, который в будущем позволит нам получить фактическую независимость в добыче углеродного сырья. Кроме станков, компрессоров и труб, отечественная промышленность сможет сама производить оборудование для добычи нефти и газа на шельфе, включая строительство добывающих платформ. Это уровень технологий, сопоставимый с космическими. И одним сырьем я не ограничиваюсь. Параллельно будут запускаться предприятия легкой химической фармацевтической промышленности, а также уже начато производство сельскохозяйственной техники. Хм, странно слышать подобные рассуждения от режиссера, а не в данной области. «Если бы я не читал доклад товарища Андреева, то посчитал бы вас выдумщиком», снова улыбнулся зампред, хотя его напряженные движения выдавали активную мыслительную деятельность. «Хорошо. Второй вопрос. Почему вам просто не передать заработанные активы и установленные связи профильным ведомствам? Думаю, товарищ Косыгин смог бы более эффективно распределить подобные ресурсы». Это он так шутит или решил меня подразнить? Не выдавая своих эмоций, передаю собеседнику папку. Здесь проекты, которые я запустил за последние годы и запланированные на ближайшее время. Речь не только о моих деньгах, но и компаниях, решивших вложиться в советскую экономику. Где-то пришлось договариваться или покупать акции, но все стало возможно исключительно благодаря моей работе. Кроме того, в списке указан перечень проектов, формально разработанных нашими ведомствами на деле без моей помощи ничего бы не получилось. Я помог не только выйти на швейцарских банкиров и обеспечил стране нормальную цену за продаваемое золото, но и стал инициатором нефтяного соглашения с европейцами. Далее все африканские проекты, уже сейчас приносящие в бюджет миллионы долларов, исключительно моя инициатива. Вернее, благотворительность в сторону Совмина, произношу с откровенной усмешкой. А теперь задайте себе вполне разумный вопрос. Зачем мне? передавать ресурсы правительству, которое много лет не могло банально продать золото по рыночной цене, сплавляя его за бесценок. При этом Совмин во главе с гениальным Косыгиным угробил отечественное сельское хозяйство, превратив страну из экспортера зерновым портера. Именно Алексей Николаевич и его министры довели ситуацию в экономике до того, что граждане вынуждены ехать за сотни километров в Москву, дабы купить элементарные товары и продукты питания. Ситуация похожа на фарс, но расскажите это людям, вынужденным тратить бездну времени и нервов на подобные вещи. И это не полный перечень преступных ошибок нашего правительства. Кузнецов никак не прокомментировал мою эмоциональную речь и начал быстро просматривать документы. Я же налил себе еще чая и принялся за пряник. Заодно более внимательно оглядел кабинет. Нет, это точно комната отдыха, судя по отсутствию портрета вождя большому книжному шкафу и удобным креслом. «Я еще дополнительно изучу полученную информацию», прервал мои размышления собеседник. «Но даже если все это правда, то чем объяснить ваше непонятное желание строить новые предприятия исключительно на территории РСФСР? Насколько мне известно, только три филиала новых заводов начали работать в БССР и Эстонии. Вы прекрасно понимаете, что подобное положение дел вызовет напряженность между республиканскими ЦК и Москвой. Или это тоже часть сложного плана? Только он больше похож на диверсию, чем помощь. Даже не знаю, есть ли смысл объяснять свою мотивацию. Судя по всему, товарищам известен только верхний слой пирога, испеченного мною. Не думаю, что они вызвали на ковер Ивашутина и копали слишком глубоко. Я считаю, что максимум через 15 лет СССР распадется на отдельные государства. Либо изменит государственный строй на конфедерацию, что даже хуже. Объективные предпосылки данного прогноза давно известны. Именно поэтому я сознательно направил все вкладываемые деньги в родную для меня РСФСР. Не вижу смысла помогать другим республикам. Разве что в мои планы входит помощь русским и русскоязычным гражданам, оказавшимся за пределами России. Судя по мимике, зампред Верховного Совета не удивился моим словам, а значит, кое-какая информация у него была, и задал он вполне разумный вопрос. И какие, по-вашему, предпосылки для столь странного прогноза, тем более известные? Я вот ни о чем подобном никогда не слышал. Раз пошел откровенный разговор, и Кузнецов не нарушил слова, позволив мне спокойно прилететь домой, то продолжим. Основной движущей силой, разрушающей Советский Союз, является ее власть, вернее, высшая прослойка номенклатуры, которая получила особые преференции еще после революции плюс руководство национальных окраин, давно ведущих собственную политику, пусть и завуалировано. Апартократия просто заменила прежних властителей, отняв у них привилегии. Только раньше большевики действительно служили народу, пусть часто не умело, что приводило к чудовищным ошибкам. Но все-таки в стране создана по сути правящая каста, давно оторвавшаяся от народа. Партия наводнена огромным количеством пассажиров, поставивших личные карьерные амбиции выше общественных. С учетом того, что настоящие органы власти, которые должны управлять страной по Конституции, давно отодвинуты на задний план. Ситуация критическая. Я сейчас про советы депутатов, если вы не поняли. К этому надо добавить недалекую национальную политику с потворством откровенного национализма в республиках. Поэтому ситуация гораздо хуже. При этом руководство страны усиленно делает вид, что ничего не происходит, за балтовые проблемы. Все-таки Кузнецов нормальный мужик. Никакой истерической реакции или споров в ответ на фактические обвинения. Меня просто внимательно выслушали, и далее собеседник замолчал. Не думаю, что мои слова стали для Василия Васильевича откровением. Но явно озадачили. Думаю, про проблемы страны он знает поболее моего, только не рассматривал все в контексте будущего развала Великой Державы. Мой отец из прошлой жизни рассказывал, что до последнего народ СССР не верил в крах государства и партии. Страну очень быстро подвели к нему, примерно за два года, доведя народ до белого коления, в первую очередь организовав искусственный тотальный дефицит. Еще грамотно поработали провокаторы и предатели убеждавшие население, что, отсоединившись, все сразу заживут, как в сказке. «В любой стране представители власти имеют определенные привилегии. Это объяснимо и разумно. В конце концов, нынешние руководители прошли долгий путь, многие воевали и точно не получили свои должности по наследству», наконец произнес собеседник. «Касаемо небольших проблем в экономике, то спорить глупо. Но Совмин делает максимум, дабы обеспечить население всем необходимым. Национальный вопрос — вещь сложная. Но вы здесь явно наводите тень на плетень. Угу, его бы перекинуть в девяностые моей реальности, вот бы у товарища случился слом шаблона. Высшее партийное руководство давно живет своими интересами. Хуже то, что оно стоит над законом, как и члены его семей. Не буду напоминать про случаи с алкоголиком Василием Сталиным, сыновьями Микояна, избежавшими наказания за передачу оружия убийцы, аварии с участием Льва Булганина, в результате которой погибли люди, или позорного освобождения насильника Соколовского, которого папаша, маршал, вытащил из тюрьмы в нарушение всех законов. Список можно продолжать. Например, дочь нынешнего генсека занимается спекуляцией бриллиантами и замечена в связях с ворами, а бывший руководитель Грузии и его семья замешаны в таких преступлениях, что их не спасли даже дружеские отношения с Леонидом Ильичем. При этом реального наказания никто не получил, а Галина продолжает свои художества. Народ все это видит, пусть не знает подробностей. Зато у них перед глазами стоит мжаванадзе местечкового пошиба, коих становится все больше. Многие уже не стесняются и воруют вагонами. Согласен, что... Ведомство товарища Семичастного сделало немало для обуздания откровенного беззакония. Но джин давно выпущен из бутылки, и наши высокопоставленные преступники банально затаились. И именно они воспользуются моментом, нанеся удар в спину, когда страна ослабнет, а советская государственность дряхлеет с каждым годом. Когда уйдет ваше поколение, то есть те, кто родился в начале века и выиграл войну, то процесс станет необратимым. Именно поэтому я стараюсь укрепить экономику РСФСР, дабы без глобальных проблем пережить кризис. В первую очередь вы вредите СССР и раскачиваете ситуацию изнутри. На этот раз Кузнецов ответил сразу. Проблем у нас хватает, но ситуация не критическая. И новое поколение партийных деятелей все-таки в первую очередь коммунисты. Хотя и приспособленцев среди них хватает, с чем глупо спорить. Как один человек, помогающий экономике отдельной республики, способен навредить целой стране? Наоборот, я решаю колоссальные проблемы с дефицитом и скопившейся огромной денежной массой на руках населения. Люди не могут купить товары и вынуждены просто хранить накопления в сберкассе. А деньги должны работать и возвращаться в экономику. На Западе народ закредитован и живет в долг, что, в общем-то, плохо, но полезно для экономики. Мы же не можем произвести нужного количества элементарных вещей. Либо гоним брак, или продукция оказывается у спекулянтов на рынках. Даже накормить людей уже проблема. Впрочем, я об этом уже говорил. Если брать саму стратегию по повышению товарного насыщения РСФСР, то у меня есть резонный вопрос. А что мешает руководителям других республик привлекать иностранные компании? Как показывает практика, капиталистам интересен наш рынок. Так пусть ваши искренние и честные коммунисты покажут настоящий класс. Что касается раскачивания, то у меня даже в мыслях нет идеи способствовать развалу страны или помощи ее врагам. Речь идет строго о подушке безопасности для русского народа. Здесь уж извините, таким уродился и помогать предпочитаю исключительно своим. У других народов есть республиканские правительства, представители ЦК и ВС, вот пусть они заботятся о тамошних жителях. Про раскачивание, конечно, вру безбожно. Правда, не думаю, что собственник всерьез предъявил мне такое обвинение. На этот раз он думал дольше. Если брать его политическую ориентацию, если можно так выразиться, то зампред состоит в русской партии, возглавляемой Демичевым. Данная группа не являлась сборищем националистов, а просто хоть как-то старается отстаивать интересы РСФСР. При этом делают они это вяло. Но противостоят украинской группировке и ряду республиканских деятелей вроде Рашидова, полностью поддерживающих Брежнева. Я тоже собирал информацию о персоналиях высших эшелонных власти и происходящем на Советском Политическом Олимпе. Но про дополнительные функции Василия Васильевича не знал, именно поэтому сегодня я был достаточно откровенным, надеясь на адекватную реакцию собеседника. Все-таки идиота с протухшими мозгами на подобную должность не назначит. Плюс товарищ имеет доступ к более детальной информации о происходящем в стране. Это Брежнев может верить, что советский народ, чеканя шаг и распевая песни, радостно движется в сторону коммунизма. Хотя, скорее всего, Ильичу просто удобнее так думать. Иначе придется осознать, что надо слить в унитаз все, что ты делал и во что верил до сих пор. «Странный у нас получается разговор», — нарушил затянувшееся молчание Василий Васильевич. «Откровенный антисоветчик пытается убедить меня в том, что приносит стране пользу. При этом советская власть, которая должна заниматься поставленными партией задачами, по вашему мнению, состоит из вредителей и переполнена некомпетентными людьми. Забавно». Мне больше нечего сказать. Информацию о своей деятельности я предоставил в развернутом виде. Что касается моих слов, то они прозвучали рисковато, но вполне доказуемы. Если бы я был врагом своей страны, то просто эмигрировал лет пять назад, забрав семью. При этом никто не заставляет меня крутиться как белка в колесе, зарабатывать деньги, создавать разнообразные альянсы с капиталистами и запускать все новые проекты в СССР. Денег, которыми я располагаю в данный момент, хватит даже моим правнукам, если просто положить их в банк и прикупить акций. Решаю добавить пару слов о своей работе, не рассчитывая на особое сочувствие. Но недавно, бросив съемки на три дня, мне пришлось уделить время переговорам со специалистами в области производства диагностического оборудования. В СССР жуткая проблема и недостаток подобной техники. Для этого я сначала заказал анализ проблемы, Далее выкупил акции части нужных предприятий и вышел на отечественные НИИ и предприятия, с которыми можно скооперироваться. Процесс получается долгим, так как Минздрав больше затягивает переговоры и тянет одеяло на себя и сильно отвлекает меня от любимого дела. Но я терплю, понимая, что, обеспечив больницы столь необходимым оборудованием, будут спасены тысячи советских людей. Пусть это будут исключительно жители РСФСР. Снова повторюсь, никто не мешает руководителям республик идти моим путем. Зачем пытаться перетянуть на себя чужие ресурсы? Почему не попробовать создавать совместные предприятия в условной Грузии? Завтра к вам заедет товарищ Андреев. Кузнецов прервал мои разглагольствования. У него будет список вопросов, на которые вам надо будет ответить. Далее можете спокойно возвращаться в Европу. О принятом решении вас известят. За свою безопасность и разрешение работы за рубежом не переживайте. Выйдя из здания Верховного Совета, я выдохнул, и не только мысленно. Не знаю, чем все закончится, но раз удалось избежать уютной камеры, то есть повод для оптимизма. Как ты себе это представляешь? Я и так испытываю трудности с контролем тех изданий, которые мне передали. А здесь вдруг сразу несколько телеканалов и проект в США. Лешенька, ты не забыл, что я депутат Верховного Совета? Если станет известна моя связь с западными СМИ, то трудно представить реакцию руководства страны. В лагеря меня не отправят, но куда-нибудь в Горький точно. Теперь мы со Светочкой встречаемся не на квартире, а в публичных местах. Правда, никакого интима более нет, а просто деловые переговоры. Может, оно и к лучшему. Капитонова, как всегда, привлекательно и элегантно. Когда она своей походкой танцовщицы шла через зал. Многие из присутствующих мужчин не могли оторвать глаз от этого волнительного действа. Кстати, их спутницы тоже наблюдали за происходящим, но были далеки от восторга. Заодно достанется на орехи кавалерам, не сумевшим сдержать эмоций. Дела я решил обсудить за обедом в ресторане «Пекин», где, несмотря на раннее время, находилось немало народа. Что касается намека на ссылку, то речь идет о сумасшедшем академике Сахарове. Этот предатель... Наускиваемый женой шалашовкой по совместительству предательницей совсем слетел с катушек от безнаказанности. Но в этой реальности, у типа борца за свободу и диссидента, что-то пошло не так. Я давно сдал ГРУ список главных внутренних врагов и агентов, где Андрей Дмитриевич занимал верхнюю строчку. Нельзя допускать создание иконы для всех этих праведных и бескорыстных борцов с режимом. Вот и академик после скандального письма в оправдание армянских террористов, взорвавших три бомбы в этом году и поставивших на уши всю Москву, сразу последовал в ссылку. Здесь ребята и Вашутина сработали грамотно, задействовав свои рычаги. Вместе с Сахаровым была арестована и разгромлена хельсинская группа. Большую часть ее участников ждет высылка из страны, но в нашем случае после отбывания тюремного срока, вернее активного труда на пользу общества. Эти уроды тоже распустили немало слухов, пока шло следствие после теракта. И знаете, есть у меня мыслишки по-тихому устранить мерзавцев, когда они переберутся на запад. Орлова, Алексеева, Ковалева и того же Шаранского я бы удавил лично с превеликим удовольствием. Но для этого есть проверенные специалисты. Жалко, что самого Сахарова не выпустят за рубеж, как носителя секретной информации. Таких гнит надо давить в первую очередь. Думаю, мой покойный батя, который и знакомил меня с именами изменщиков, был бы доволен, узнай, что их начали отстреливать, как бешеных псов. Но сейчас мне не до предателей. Кому надо, давно в курсе происходящего, одобряют они это или нет, неважно. В любом случае, со временем на тебя постараются надавить и перехватить управление активами. Данный вопрос мы с тобой обсуждали. Делаю глоток недурного вина и продолжаю. Я бы не стал обсуждать подобные вещи на публике. Что касается управления, то пока все находится под контролем Димарко и его ребят. Насколько я вижу, ты потихоньку осваиваешься. Для того, чтобы тебе позволили спокойно выезжать в Европу, мы придумали план. Удиви меня, Леша, с придыханием произнесла Светочка и подалась вперед. А то жизнь стала такой скучной, и мне срочно надо влезть в какую-нибудь авантюру. Мадам в своем репертуаре и не собирается отказываться от своего саркастического стиля. С учетом изображения восторженной девочки с широко открытыми глазами и губок бантиком, подруга выглядит весьма волнующе. Но я уже вычеркнул Капитонову из своей личной жизни, переведя ее в ранг соратников. Поэтому подобные заходы на меня уже не действуют. Я купил французскую газету «Дело народа». Видя непонимание светочки, поясняю. Это рупор волнений 1968 года, до сих пор популярный в левых кругах Франции и Европы. Ее поддерживают Сартер, Дебувар, Гадар и некоторые подобные персонажи, весьма популярные в СССР. Но одно дело подняться на волне всплеска народного негодования, когда тебя поддерживают финансовые круги, недовольные Деголлем. И совсем другое – трудовые будни – Ведь надо чем-то заинтересовывать читателей в условиях конкуренции. И тогда пришел товарищ Мещерский и всех купил? Светочка продолжала дурачиться, но хорошо, что это не было похоже на издевку. Уже хлеб. Все гораздо сложнее. Если вкратце, то мы сделали ее издателю интересное предложение. Речь не только о деньгах, но и о кооперации с советским издательским холдингом. Мы начнем продвигать нашу литературу И искусство через французских партнеров. Редакция на самом деле состоит из коммунистов, даже маасистов, И эта идея им близка. Дело не ограничивается только печатью. Будут еще передачи на радио и телевидении. Общие положения нашего плана я передам тебе после обеда. Заодно ты можешь внести в него свои корректировки. Подобный проект с радостью встретят в отделе идеологии. Я уже закидывал туда удочку на этот счет. Плюс это позволит тебе спокойно кататься во Францию, а далее по миру. Английским и французским ты владеешь, конъюнктуры рынка знаешь получше многих западных медиамагнатов. Со стороны советских властей загорится зеленый свет, поэтому глупо не воспользоваться ситуацией. «Леша, ты все продолжаешь играть людьми, представляя их как шахматные фигуры», вмиг посерьезнела Капитонова. Даже в моменты нашей близости меня не покидало ощущение, что ты меня используешь и строишь далеко идущие комбинации. Ладно, это я глупость сморозила, просто хотелось немножко пожить спокойно, и тут вдруг новый поворот. Света, всегда можно отказаться. Свои побудительные причины я объяснил много лет назад. Допиваю вино и протираю губы салфеткой. Только не надо рассказывать про спокойную жизнь» ты лезла наверх с упорством фанатика, не стесняясь работать локтями. Сейчас кое-кто успешно руководит огромной организацией, которая продолжает развиваться и еще стал депутатом. К чему подобные разговоры? Может, я хочу пожить нормально? Не пробивать головой очередную стену, а просто посидеть вечером на диване, облокотившись о сильное плечо, в которое можно поплакать? Капитонова подалась вперед, но уже без ерничания. И вообще, я скоро замуж выхожу. Решила выбрать инженера, с ним спокойнее. «Вот, мой избранник даже кольцо семейное подарил. Помолвка у нас недавно была». Светочка протянула мне руку, показывая изящный пальчик и рекомое колечко. «Рад за тебя. Подарок с меня пришлю в ближайшее время. Если вопрос именно в этом, и ты решила снизить активность, то я не настаиваю». «Сволочь ты, Леша. А еще ты бесчувственный болван и скотина». Светочка успокоилась и откинулась на спинку стула, указав мне на пустой бокал. «Дай только намек, и я выброшу это кольцо в унитаз, заодно сбегу в эту сраную Европу, да хоть в Африку». «Но ведь тебе этого не нужно. У Алексея Мещерского есть высшая цель, которой он идет, не обращая внимания на путающихся под ногами людишек». «Это не истерика, а просто небольшой поток негатива. Ранее Капитонова закатывала мне капитальные скандалы» только мадам забывает, что все было в ее руках. Жалею ли я, что не настоял на ее уходе от мужа? Конечно. У нас бы мог сложиться отличный дуэт. Но тогда у подруги были свои планы, не совпадающие с моими. Поэтому прошлого не вернуть, как бы меня не бесила жена, которую приходится воспитывать, будто малое дитя. Хотя не факт, что со Светой было бы легче. Что касается твоего депутатства, то хочу дать совет. Продолжая разговор с демонстративно смотрящей куда-то в сторону собеседницы. Дождись окончания десятого созыва в 1984 году и меняй локацию. Светочка переместила взгляд и превратилась в слух. Ума у нее палата, и от грамотных советов она никогда не отказывается. При этом всегда поступала по-своему, часто выжимая из ситуации максимум выгоды. «Постепенно перемещайся в ВС РСФСР». И заводи правильные знакомства. Тебя и так хорошо знают, поэтому люди подтянутся сами. Заодно, когда тебя изберут депутатом уже от России, начинай работать с электоратом. У нас уже начали забывать, что народные избранники должны служить этому самому народу. Вот тебе и карты в руки. Покажи, что такое нормальный депутат. Задай направление, по которому станут оценивать всех твоих коллег. Про освещение данного вопроса в СМИ не мне тебе советовать. Ладно, зарубежный концерн – вещь понятная. Тебе надо влиять на общественное мнение, подводить публику к нужным решениям и просто манипулировать ею для продвижения образа СССР. Вернее, России. Но при чем здесь депутаты? Верховный Совет РСФСР – абсолютно аморфный орган, не имеющий даже намека на реальную власть. Союзный не лучше, но там есть хоть видимость настоящего народного представительства при голосовании по важным вопросам. Задала резонный вопрос Капитонова. Пусть это звучит глупо и идеалистично, но нужно создать новый образ и даже этику, на которые будут ориентироваться избиратели. Народ должен постепенно привыкнуть, что депутат это не только забавный персонаж, летающий в Москву раз в год, жарущий бутерброды с икрой по 10 копеек в Кремлевском буфете, несущий с трибуны всякий бред во славу партии и по команде поднимающий удостоверение при голосовании. А в первую очередь это выразитель интересов нашего избирателя. Что-то вроде американского конгрессмена, при всей лживости тамошней демократии. Но простой американец уверен, что его конгрессмен всегда выслушает его и поможет, пусть больше на словах. То же самое надо втемяшить в голову наших граждан, заодно сделать нормой процесс отзыва депутатских полномочий, если избранник не оправдал чаяния людей. Понятно, что дорвавшиеся до власти будут цепляться за нее зубами и когтями. Но в случае наличия закона об отзыве, депутаты будут действительно отстаивать права избирателей. Если начать делать это уже сейчас, то в будущем сложится подобная традиция. Пойди попробуй не явись на встречу с избирателями и не прими жалобы. Понятно, что депутатов моего времени ничем не проймешь. А вот здесь есть надежды, что парламент станет реальным противовесом исполнительной власти. Но и методику не мешает обкатывать. Вдруг получится что-то вменяемое. «Чушь все это. Я тебе уже говорила про эфемерность депутатского мандата. Но если ты настаиваешь, то попробуем. Только не вижу смысла покидать Верховный Совет СССР. Зачем спускаться на ступеньку ниже?» Для того, что постепенно в РСФСР начнут действовать немного отличные механизмы. Верховный Совет получит определенные полномочия в связи с активностью населения. Все сложнее, но лучше тебе к этому времени уже стать известным депутатом и проводить озвученную мною политику. Лучше уходи в республиканские избранники года через два. Мещерский, ты куда опять полез? Светочка явно встревожилась. Чем тебя нынешняя ситуация не устраивает? Денег у тебя, как у дурака-махорки. Вон, миллионами спокойно разбрасываешься. Все твои планы осуществляются. Я тоже согласна и буду работать с твоими французами или кто-нибудь там зачем лезть туда, куда не надо? Вопрос риторический, но я уже начал осуществлять свой план, и пути назад уже нет».